Это играл клубный оркестр. По глубокой, проложенной бульдозером в сугробах дороги, толпа двинулась к горушке, на которой росли частые березы, и всегда на одном из крестов летом сидела жестяная сова, а зимой ворон с растрепанными перьями. Людская полоса поездом вписывалась в изгибы бульдозерной дороги. Черная и плотная лилась рекой параллельно Аби. Похоронный марш, женский плач, вой ветра, равномерный хруст снега под валенками. Когда толпа огибала околицу деревни, участковый, склонив голову на плечо, нес передний конец гроба. Гроб поднимался на горушку проплыл меж крайними березами, вздыбился, потом медленно начал опускаться к холмику желтой развороченной земли. Толпа сперва лентой втекала в березы, затем, остановившись, начала сжиматься, как мехи огромной гармонии, пока не превратилась в широкую дугу, охватившую березы и холмик желтой земли. Оркестр громко заиграл, Накатом смолк, и тогда в звуках бурана под горушкой раздались живые человеческие звуки. Мерным тяжелым шагом шли к кладбищу лесозаготовители. Одинаковые от синих комбинезонов, высокие и сильные, они поднимались гуском энергично и быстро, а впереди, в демисезонном пальто в теплых ботинках, шагал с обнаженной головой технорук Степанов. Он поднялся на горушку, командирским жестом остановил рабочих, протолкался сквозь густую толпу и положил на гроб венок из восковых цветов. Твердые комочки мерзлой земли застучали по крышке гроба, скрежетнула лопата, раздался приглушенный женский плач, затем комочки застучали по дереву градом. Надобью, над тем местом, где находилась река, высветлялся матовый кусок неба, на нем пересекались, путались стволы кладбищенских берез, на покатости горушки, свободные от людей, сидели, подняв морды к небу собаки, брошенные хозяевами. Когда люди по одному и группами начали расходиться, когда вершина горушки обнажилась, то стало видно, что возле свежей могилы мечутся темные крестообразные фигуры женщин. Они то нагибались, то распрямлялись, так как на земле, у могилы, лежала жена Мурзина. Женщины никак не могли поднять ее, чтобы поставить на ноги. Они метались над Мариной бесшумно, суетливо, как летучие мыши, и походило все это на немой страшный фильм. Потом на горушке раздался протяжный тонкий крик, но ветер скомкал его, оборвав Увбил в расщелину меж соснами. Положив ногу на ногу, легкомысленно посмеиваясь, Стриганов давал показания. При дневном свете лицо опокмелившегося папа казалось свежим румяным, волосы сыто кудрявились. Следователь Качушин сидел на кончике стола, тоже посмеивался, катал в квадратных губах окурок погашей сигареты Весь он был несерьезным, фотоватом Когда же от вас ушел, Саранцев? — спросил Качушин. — Хотя бы приблизительно, гражданин Стриганов. — Ночью, — оживленно ответил Поп. — Ночью, гражданин следователь, ибо свои действия и поступки не соразмеряю во времени. Сутки делю лишь на ночь, утро, день и вечер. Стриганов коротко хохотнул. Покачав добротным валенком, снисходительно прищурился. Благодушие, лень, издевка, насмешка лежали на разрумянившемся лице Стриганова, а его глаза странно походили на глаза участкового и его дочери Зинаиды. Такие же большие, влажные, красивые и в этой красоте страшноватые. А нельзя ли поточнее Стриганов? До полуночи, после полуночи? Задавая пустяшные вопросы, чтобы выиграть время, Качушин почувствовал, что его охватывает холодок веселой дрожи, и такое ощущение, словно он наконец выходит из глухого тупика на простор. Это такое же чувство, какое испытывает человек, когда, осваивая велосипед, он после бесконечных падений, ушибов, боли и страха,